она, изумилась Ветка, вытаращив глаза. «И с кем ты?» «Ни с кем?» «Нифига себе!» — Ветка хлопнула полчашки портвейна. «А это твоя дура, как ее?» э -э, «Ру... Ру...» «Ну, Сашенька!» «Рунева», — подсказал Слушкин. «Она Будкина любит». «Ну и что?» — искренне не поняла Ветка. «Да ну тебе!» «Не объяснить!» «Нет, и все!»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 — Приду, — кивнул Слушкин. — Оторвемся, конечно. Заедет и на мой двор КамАЗ.